Глава 33. Вспышка ярости. Олег, обалдев, глядел на Котлова, а тот вздохнул и покачал головой. «Да, прошу прощения, я мог бы догадаться, что вы по ночам не телевизор смотрите. Моя вина». Он в несколько движений включил на телефоне нужное видео, после чего положил его на столе низом коллегу. Как стало известно от представителей элиты, в деле врат особого ранга наметился прогресс. Сегодня утром в Москву прибыла Арлин Майер с целью принять участие в рейде и внести свой вклад в дело уничтожения врат. Представители клана сообщили, что госпожа Майер планирует сражаться во вратах в одиночку, без помощи других искателей, однако может сделать исключение для некроманта, если такой боевой тандем окажется эффективен. Более подробная информация пока не предоставляется, но... Заметка небольшая. Котлов выключил видео. По настоянию самой Майер, как я понял. А резонанс огромный. Сейчас еще утро, но весь интернет уже кипит от новости. А уж что будет днем. Вот же... Олегу мучительно не хватало слов. Вот же, сука! «Это же... Ей было мало сотворить эти...» Он заткнулся, сообразив, что не стоит слишком откровенничать о ней при Котлове. «Сотворить эти врата, да?» Котлов поднял бровь. «Ты это хотел сказать?» «Да уж, когда он переходит с Олегом на «ты», значит, особенно сосредоточен и серьезен». «Я не...» «Брось, это было несложно». «Ты умеешь создавать врата, хоть и редко пользуешься этим. Ты умеешь пробуждать. Она умеет пробуждать. Простой логический ряд». Котлов снова прошелся по комнате. «Плевать, что она умеет. Главное, чего она хочет. Меня совершенно не волнует, как она это сделала. А вот зачем?» «Потому что гребаная сучка!» прорычал Олег, вставая следом. «Она планировала это с самого начала, я...» «Ответь на вопрос». Вот теперь Котлов ощутимо нервничал. Видимо, от ощущения, что он потерял контроль над ситуацией. По мнению Олега, он никогда его и не имел, но пусть думает так, как хочет. «Не получится!» Олега переполняла лютая злость. Прямо-таки клокочущая ярость. «Чтобы понять ответ, нужно знать вопрос, а ты его не знаешь». «Допустим». Котлову такой ответ не понравился, но он не стал спорить. «Но тебя это задевает». «А тебя бы не задело, если бы кто-то сам открыл врата, а потом сам же явился всех спасать». Раз уж Котлов пошел называть его на «ты», то и Олег решил ответить взаимностью да еще и в тандеме с тем, кому назло это сделал. «Значит, это все-таки она», — ухватился за эти слова Котлов. «Ты сам все сказал!» — Олег замахнул руками. «Так, кажется, мне нужно в лагерь и прямо сейчас». «А вот и нет», — вдруг отрезал Котлов. «Сядь, выпей кофе. Хотя нет, лучше сок или минералку». От кофе повышается давление. А тут нужен противоположный эффект. Что ты несешь? Олег ходил по комнате туда-сюда, чтобы хотя бы в ходьбе выплеснуть переполнявшую его гневную энергию. Какой сок? Какая минералка? Слушай. Котлов поглядел на него, и во взгляде олигарха мелькнуло раздражение. «Я понятия не имею, кто вы, сарлин такие. Люди, боги, полубоги, инопланетяне, сверхразумы или вообще лавкрафтянская хтонь. Я не знаю ваших возможностей, не знаю вашего конфликта, не знаю вопроса, как ты выразился. Но я точно знаю, что если действовать в таком состоянии, как у тебя сейчас... Ничего хорошего из этого не выйдет. Так, успокоится он прав. Будь здесь Влад, сказал бы ровно то же самое, и еще как-нибудь иронично пошутил бы на эту тему. Он никогда не изменит случившегося, потеряв над собой контроль. Тяжело дыша, Олег опустился на кресло. Минералку, определился он. Вот и чудесно. Тон котлова был вразрез, его же словами, ледяным. Олигарх прошел к стоящему у стены мини-холодильнику, задекорированному под античную колонну, и вынул оттуда ледяную бутылочку перье. «И что ты намерен делать?» «Лететь туда». Олег все еще не мог отдышаться. «Поговорить с ней». «О чем?» «А, ладно, мне все равно не положено это знать». «Скажи другое. Ты сам знаешь, о чем собираешься с ней говорить? Или будешь импровизировать?» «Черт! Он снова прав. Прежде чем туда идти, нужно основательно подготовиться, хотя бы в плане продуманности разговора. В остальном он все равно не сможет ничего противопоставить ей. Или сможет?» «У Олега чуть было не вырвалось». «Какое у тебя есть самое мощное оружие, чтобы смогло навредить неуязвимой сучке?» Но он силой воли заставил себя не произносить этого. «Хватит. Не сейчас. Он только что уже сорвался. Этого достаточно». «Импровизировать», — честно признался он. «Я без понятия, как пойдет разговор, но я не сорвусь». «Уверен?» Котлов открыл бутылку минералки и подал ему. А если она задастся целью вывести тебя из равновесия? Может ли она? Олег взял бутылку и на несколько секунд прочно к ней присосался. Ледяная вода сейчас была именно тем, что нужно. Пожалуй, может. Предупрежден, значит вооружен. Ответил он, отрываясь от бутылки. А я предупрежден. Вывести кого-то из себя куда сложнее, если собеседник знает о твоих планах. Не так уж и сложно, если действовать умело. Пожал плечами котлов, садясь напротив. Она умеет действовать, это точно. Может, мне почти ничего не известно о ее настоящей сути или возможностях, но о ее характере и манере общаться, когда она думает, будто не на публике, «Я знаю много. Долго собирал информацию». «Ого!» – кажется, Котлов забрался глубже, чем казалось. «Интересно, сколько ему это стоило?» «Она ведь может быть в курсе этой слежки», – поинтересовался Олег, делая еще глоток минералки. «Ну, я же жив», – усмехнулся Котлов. По-моему, это красноречиво говорит о том, что она не в курсе. Вот это вообще не довод. Может быть, она просто не считает угрозой простого человека, с какими бы то ни было деньгами или властью. Олег легко мог представить себе подобное. Думаю, нам не нужно афишировать, что теперь и я знаю об этом. Вот тогда гром может грянуть. «Само собой», – кивнул Котлов. И все-таки, если у тебя есть какие-то мысли, как одолеть ее, говори мне, и я не пожалею денег, времени или людей. Больше всего на свете меня коробит мысль о том, что она считает себя богиней, властвующей над миром, хотя все ее преимущество в силе. В действительно божественной силе. Олег поставил пустую бутылку на столик. «А это имеет какое-то значение?» Котлов поглядел на него. «Если мы сможем что-то сделать, мы сделаем. Если нет, погибнем, либо выживем и станем искать новые способы». «Примерно то же самое, думаю, и я», — кивнул Олег. «И вот что, нам нужно закрыть эти врата». «Зачем?» «Впрочем, не говори. Думаешь, она их не закроет?» «Знаю точно, что нет. Красиво подерется там, а потом выйдет и скажет. Ну, раз даже мне не удалось ничего сделать, то и у вас подавно не получится. Замораживайте врата и объявляйте вокруг карантинную зону на 50 километров». «Понял», — кивнул Котлов. «А что внутри?» Это действительно представляет большую проблему. Огромные территории, населенные в прошлом гуманоидами, сейчас это зомби, сообщил Олег. Большинство слабы, но среди них есть свои зомби-пробужденные, а еще зомби-звери, зомби-птицы и так далее. И в чем проблема? Это же не фильм Ромеро. Они регенерируют почти до бесконечности. Кивнул Олег. А еще есть плащеносцы. Эти сильны на уровне С-ранга и выше. Маги или войны, каждый относится к другому виду. Думаю, это искатели из других миров, но точно об этом не могу сказать. И нет. Котлову определенно не стоило знать о других некромантах. Много, уточнил Котлов. Десятки, возможно, сотни. — кивнул Олег. — Впрочем, там реально очень большая территория, сложно сказать. — Ясно. Котлов потер подбородок. — А плащеносцы тоже зомби? — Вроде нет, но я не уверен, насколько они смертны. — Ладно, — Котлов встал. — У меня есть одна идея, но прежде нужно все проверить. И нужны твои зомби. «Вот блин!» «Сейчас не получится», — начал был Олег, но Котлов его перебил. «А сейчас и не нужно. Зачем мне зомби посреди дома?» «Нет, создашь или призовешь потом, в лаборатории. Я дам адрес. Но вначале тебе нужно отметиться в лагере. Если туда прибудет Майер, а ты не появишься, она может что-то заподозрить». «А он быстро учится. Или это все-таки паранойя?» «Хорошо!» — кивнул Олег. «Встречусь с ней, а после вернусь сюда». И он растворился в воздухе. «Погоди!» Котлов чуть подался вперед, а затем вернулся на свое место. «А, ну да. Отличный способ уходить от окончания разговора. Ладно, черт с ним!» Олег не стал задерживаться здесь. Вместо этого он направился в лагерь. Медленнее, чем мог бы, но ему нужно было немного привести мысли в порядок и продумать, как он будет общаться с ней, на публике и без. К моменту, когда он подлетел к лагерю, кое-что для него начало проясняться. Лагерь шумел, но шумел тихо. Вот такой оксюмарон. Олег пролетел над ним невидимым, выбирая лучшую точку для того, чтобы материализоваться. Он и раньше был постоянно окружен вниманием, а уж теперь, в связи с новостями, тем более от него никуда не деться. Ага, вот и она. Олег увидел Арлин всего на мгновение, так как раз заходила в расставленную палатку начальства, она уже тут. Сколько там часов до начала рейда? А это еще что? Неожиданно сверху раздался звук, и Олег увидел приближающийся вертолет. Явно не военный, но и не клановый. «Это кто еще?» А затем сработала система. «Ого!»